Король сказал, что эта коморка пригодится для его лакея, это для меня. Мэри Джейн повела нас наверх и показала дядюшкам их комнаты, очень простенькие, зато уютные. Она сказала, что уберет из своей комнаты все платья и разные другие вещи, если они мешают дяде Гарви. Но он сказал, что нисколько не мешают. Платья висели на стене, под ситцевой занавеской, спускавшейся до самого пола. В одном углу стоял старый сундук, в другом футляр с гитарой,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 И все в таком роде. Ну, знаете, как обыкновенно за ужином переливают из пустого в порожнее. Когда все это кончилось, мы с Заячьей Губой поужинали в кухне остатками, пока другие помогали неграм убирать со стола и мыть посуду. Заячья Губа начала меня расспрашивать про Англию. и Ей-богу, я каждую минуту так и думал, что того гляди про проврусь. Она спросила, «Ты когда-нибудь видел короля?» «Какого? Вильгельма Четвертого?»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 «А откуда же тогда он берет морскую воду?» «Оттуда же, откуда люди берут Эль. Из бочки. В Шеффилде во дворце есть котлы. И там ему эту воду греют. А в море такую ему воды не очень-то нагреешь. Никаких там приспособлений для этого нет». «Теперь поняла. Почему же ты сразу не сказал, только время даром тратил?» «Но тут я понял, что выпутался благополучно, и мне стало много легче и веселей».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 Ох, чтоб диму я и позабыл, что он проповедник. Ну, вижу, опять я засыпался. Пришлось еще раз давиться куриной костью и опять думать. Потом я сказал, что же, по-твоему, в церкви бывает только один проповедник? А на что же больше? Как? Это чтобы королю проповедовать. Ну, знаешь ли, я таких, как ты, еще не видывал. Да их меньше семнадцати не бывает. 17 проповедников, Господи!